Ретроспектива. Жрец. Ночь с 20 на 21 июня 2050 года. Бывшая Украина, окраина города-призрака, заповедное место. Стояла теплая летняя ночь. Прибывающая луна на безоблачном звездном небе светила ярко-желтым светом дорожкой отражаясь в речном зеркале, огибавшим высокий в этом месте берег. В километре севернее чернили среди леса корпуса и трубы завода, 60 лет назад производившего детали спутников и ракет, а теперь давшего приют общине славяно-ариев. Посреди священной поляны горел костер, вокруг которого, взявшись за руки, водили хоровод заводчане. Меж людьми и костром в небо устремлялись искусно обтесанные островерхие древесные стволы с вырезанными на них вытянутыми ликами богов и богинь, мечами, рунами, свастиками и украинскими трезубами. Отблески пламени играли на ликах идолов, оживляя их в воображении людей. Люди, кружась громко и торжественно, пели гимн, в котором на своеобразном суржике славили Рода, Ярилу, Перуна, Велеса, Мокош, Ладу, Мару и других богов, чьи идолы возвышались на священной поляне. Поодаль от главного костра и идолов, ближе к лесу, горели костры поменьше, дымили мангалы, ломились от угощений столы. Вокруг столов шумно играли дети и хлопотали женщины-служительницы. В стороне в тени кучковались пацаны-подростки. Эти не шумели, лишь иногда громко посмеивались, косясь в сторону леса, откуда уже слышалась возня и девичьи вздохи. Эта наевшаяся, напившиеся, накружившиеся в хороводах молодежь славила богов самым богоугодным в эту летнюю ночь способом. Пение хоровода оборвало громкое гудение рожков, в которые дудели появившиеся на поляне четверо юношей, одетые в праздничные льняные вышиванки. Смеявшиеся подростки тотчас притихли, Хлопотавшие у столов служительницы быстро уняли самых маленьких, и из леса на поляну потянулись раскрасневшиеся парочки. Рожки гудели несколько минут, пока вокруг идолов и главного костра не собрались все участвовавшие в празднестве. Потом гудение разом оборвалось. Четверо юношей опустили свои рожки, и над священной поляной разнесся басовито-низкий удар барабана. Тишина колпаком накрыла поляну с людьми. Только слышно было потрескивание от костров, да где-то далеко в лесу едва слышно завыл одинокий волк. Со стороны завода на поляну вышли несколько фигур и стали приближаться к собравшимся вокруг стола и идолов людям. Люди молча расступились подковой пропуская в круг подошедшую процессию из шести участников. Впереди процессии шел Волхов Белогор в расшитой свастиками длинной рубахе с жезлом, на версии которого украшал золотой трезуб в одной руке и с коротким обоюдоострым мечом в другой. Позади Волхва шли четверо крепких бородатых мужиков в рубахах покороче и попроще и в простых серых шароварах. Двое бородачей вели под руки босую женщину с непокрытой головой, в длины цветастой юбке и пёстрой кофте. Другие двое шли позади. Это была молодая цыганка. Высокая, худощавая и с большим животом. Она была беременна, и, судя по животу, время рожать было уже близко. Месяц, максимум полтора. Цыганка шла, опустив голову. Руки её были связаны впереди и лежали на животе. Рот перевязан платком. Она не пыталась вырываться, просто шла туда, куда ее вели бородачи. Когда процессия вошла внутрь круга идолов, кольцо людей снова сомкнулось, немного отступив назад. Никто при этом не проронил ни слова. Молчали даже дети. Подойдя к идолу Рода, Волхов Белогор остановился и посмотрел на идола так, будто перед ним живой и весьма уважаемый человек. «Род Всевышний и Великий!» — обратился Волхов к идолу. «Ты — Создатель Сущего и Присущего, Создатель Яви, Прави и Нави, Бог Великой Расы. Православим тебя, Отец наш!» в минут десять непрерывно словословил Истукана, закончив словословие словами. «Прими же жертву нашу, Великий Бог Ариев!» С этими словами он развернулся к стоявшему у него за спиной бородатым помощникам. Четверо бородачей стояли чинно перед волхвом. Двое по правую руку, двое по левую. Двое держали цыганку, не давая ей опуститься на траву, хотя ноги ее заметно подкашивались. Женщина была истощена не столько физически, сколько морально. Она была сломлена. Крупные слезы непрестанно скатывались по ее смуглым обветренным щекам. Белогор передал посох крайнему помощнику, затем положил освободившуюся руку на голову цыганки, обреченно смотревшей на него округлившимися от ужаса глазами, чуть надавил вниз, и, удерживавшие цыганку помощники, опустили ее на колени, после чего взял меч двумя руками, и резким движением вонзил в грудь женщины. В этот момент снова ударил барабан. Волхов рывком извлек меч из груди трепыхавшейся в агонии жертвы, поднял его над головой и взмахом окропил идола. Жестом он приказал помощникам положить цыганку у основания истукана. Продачи тотчас исполнили приказание. А он тем временем приняв обратно в левую руку посох с трезубом и, держа окровавленный меч вправой, воздел обе руки крестом и торжественно возгласил. «Великий род! Доволен нашей жертвой, братья и сестры! Слава ему! Слава!» — в один голос ответили собравшиеся. «Слава роду нашему! Слава!» Снова ответили люди. — А теперь продолжим наш праздник, и пусть родные боги подарят вам больше здоровых и крепких чад. Веселитесь и любите друг друга, братья и сестры. С нами род! После этих слов волхва юноши в вышиванках принялись снова дудеть в свои рожки, еще пуще прежнего, и часто забил барабан. Люди взялись за руки и завели веселый хоровод, громко славя богов. И лишь самые маленькие среди них продолжали с любопытством поглядывать на бездыханное тело цыганки, лежащие у деревянного идола бога Рода. В животе жертвы еще некоторое время теплился огонек жизни. Когда этот огонек угас — Никто не заметил».